Глава двадцать 26. Где мы собираемся высаживаться? спросил Бошка после того, как мы упаковали Яна в контейнер, оставив небольшую щель, чтобы он не задохнулся. Нам в большую песчаную пустыню. Вы о ней что-то знаете? Она большая и там много песка. Он применила метод дедукции. В точку, подтвердил я ее догадки. А еще она находится на северной оконечности. Поэтому высаживаться будем в Дарвине. В, в Дарвине? переспросили одновременно и Бушко, и Н. Вижу по вашей реакции, что с городом что-то не так. Уничтожен? В руинах лежит? За триста лет моего отсутствия могло случиться всё. Нет, город цел, но у него своеобразная репутация, начал объяснять Бушко. Да какое нам дело до репутации? Мы же не жить там собрались, а припарковать манту на время. Так что не так с Дарвином? Он первым озвучил основы теории эволюции. Вкратце они звучат так: развивайся или умрёшь. Атланты поняли, что человеческий социум застрял в развитии, и они решили: "Хватит", оборвал я Альту. "Мне сейчас точно не до всей этой мути про спасение человечества, мне собственную задницу спасать надо, и твою за одно тоже". Дарвин это центр тюневых клиник. Пересадка ворованных органов, установка нелегальных имплантов и всё в таком духе, разъяснил Бошка ситуацию с городом. Всё равно не понимаю, нам-то какое до всего этого дело? Имплантами мы там не закупаемся, донорами органов тоже быть не собираемся. Любой нелегальный бизнес притягивает к себе организованную преступность. Дарвин кишит бандитами. Теперь ваше беспокойство понятно, но думаю, проблем быть не должно. Если мы их сами искать не будем. А мы ведь не будем? Я хлопнул рукой по контейнеру. В ответ Ян проскулил что-то невнятное. В порт Дарвина мы зашли беспрепятственно. Диспетчер уведомил о сборах за стоянку и назвал номер причала, к которому мы должны были пристать. Мантон, диспетчеров порта, произвела впечатление. Припарковали нас в ряду сияющих яхт и прогулочных катеров. Явно не из дешевых. Парковочные захваты намертво припечатали нашу субмарину к причалу, на который опустилась Арель. Распаковываемся и погнали, скомандовал я. Мне тоже распаковываться? осторожно спросил из контейнера Ян. Конечно! Или ты хочешь немножечко похалтурить? Нет, нет! Дверца контейнера распахнулась, и оттуда выпорхнул провинившийся паренек. Я горю желанием помочь, только можно сначала в туалет. Раскрыв ещё два контейнера, полученных от Леона, мы выкатили на причал настоящих породистых красавцев. Три цикла скорабей с высокими, мне по пояс, колёсами, способными легко перемахивать песчаные барханы, и с мощными двигателями, разгонявшими машины до 200 километров по пересечённой местности. Однако оказалось, что всё это дури мощ нам недоступны. Энергоячейки у скорабей оказались полностью разряжены. Машины были новые, Ве скорее всего шли с нулевой зарядкой с завода, а я, полагаясь на порядочность Леона, при получении их не проверил. Какие-то проблемы? Может, чем-то помочь? Незнакомый голос оторвал меня от созерцания обездвиженных машин. Не откажусь. В порту есть где зарядить аккумуляторы. Я оглянулся и увидел человека в странной шляпе в виде конуса, желто оранжевый как и его просторный халат до пят. Порт обслуживает только морской транспорт. Ответил человечек. Однако вон там за забором есть мастерская, которая зарядит любые энергоячейки. Я проследил взглядом за его жестом. Чистенькие белые здания, в основном двух или трехэтажные, с закруглёнными углами и круглыми окнами. На стенах миленьких домиков были нарисованы крупные синие или красные кресты. Цвет зависел от того, что в этом здании делали: импланты встраивали или тела лечили. Зря меня эта старушка пугал. Городок выглядит умиротворенно. Я не видел носившихся по его улицам бандитских коптеров, преследуемых полицейскими с мигалками. "Ну вы можете сэкономить время. За девчонку пять." "Что, что? Не понял я, что он имеет в виду. За этих двух задохликов пару тысяч дам." Предложил человек в смешной шляпе, и до меня дошло, что он предлагает выкупить моих спутников. Однако не все так хорошо с городком, как могло бы показаться на первый взгляд. Они не продаются. Почему? Потому что они свободные люди, дал я вполне очевидный ответ. В дарвине свободы не является нерешаемой проблемой. Продаете, Нет, спросил Строгалов и мой экипаж напрягся. Я специально задержал на Яне взгляд на несколько секунд, как бы раздумывая. Парнишка он неплохой, однако постоянно творит какую-то дичь. Хотя положа руку на сердце, надо признать, что эта дичь приводит к неожиданным положительным результатам. Ну, но... я специально потянул время прежде чем ответить на щедрое предложение. Ян успел три раза попеременно побелеть и покраснеть. Не продаю. На лице Яна появилась улыбка от уха до уха. Пока не продаю, уточнил я и улыбка мигом исчезла. Мы хотели бросить скорабеи на персе, но подошедший работник порта сказал, что им там не место. Пришлось толкать их в порт на ножной тяге. Благо, машины не были чересчур тяжелыми. Оказавшись в порту, мы подтянули их к стене, сложенной из контейнеров, и сняли с них энергоячейки. Оставлять машины без присмотра было рискованно. По порту шлялось огромное количество разношерстного народа. С наших трициклов могли скрутить какие-нибудь детали или даже угнать. В городе, где свобода не является проблемой, это было ожидаемо. Винтовки в руки взяли Забрала, откинули, скорчили жуткие рожи. Я решил выставить Теодору и Яна возле Скоробеев, в качестве охраны. Но у Бошка лицо было слишком интеллигентным, а у Яна каким-то по-детски наивным. Поэтому пришлось отменить свой приказ. Забрала опустить оружие на караул. Стоите как истуканы ровно до того момента, пока кто-нибудь лапу к нашей собственности не протянет. Как протянет, можете стрелять на поражение. И если будут задавать вопросы по типу, кто вы такие и что делаете, то отвечаете, что придёт полковник и всё объяснит. Кто придёт? Не уловил мою идею, Ян. Гранд-полковник, командир наёмного отряда Волкадавы Эрлинга. Я решил представить наш отряд в качестве наёмников не просто так. С отмороженными сорвиголовами муниципальная полиция и местные бандюки предпочитали не связываться, не имея достаточной выгоды или оснований. А Эрлинг Это имя могло кое-кому кое-что сказать. "Волкодав кого?" В голове Яна вновь не наступило озарение. "Я все понял. Мы наемный отряд, ты грандполковник», сказал Теодор и отдал мне честь. "Смирно! Вольно. Ты уж следи за нашим гением, хорошо? Да что вообще происходит? Кто у нас гений и почему лёт-полковник?" допытывался Ян, но Теодор уже встал на караул и на вопросы не отвечал. Гляди, жареная игуана. Ян заметил уличного торговца экзотическими закусками, и из его сознания вылетела вся эта загадка про отряд наемников и полковника. Мы же с Энн взяли себе на горбы по ячейке и направились к выходу из порта, в том направлении, куда махнул торговец с живым товаром. Порт оказался обнесен проволочным забором, и чтобы из него выбраться, надо было пройти единственный КПП. Тот имел два выхода для простого народа с длинной очередью, и для торопык, готовых заплатить. Хоть мы и спешили, но самую малость. Деньги на данном этапе для меня были важнее. Мы отстояли очередь, после чего нас прогнали сквозь сканирующую рамку и суровые очень местной полиции. Меня очень радовало отсутствие на пропускном пункте гвардейцев Ома. Может, из-за того, что в городе обстряпывались не самые законные дела, владетель закрывал глаза на то, что здесь происходило. За солидную долю, естественно. Дом Елагиных такой ерундой не занимался, но Ом все таки был финансистом, и прибыль в ранге его ценностей стояла немного повыше, чем честь, совесть и репутация. Нам туда. Церебрал Церебрал-Н подключился к сети и нашел ближайшую мастерскую. Я себе такой роскоши позволить не мог. При внешнем сканировании мой центральный чип откликался как Ткео. А вот если бы я попробовал выйти в сеть, то ее протоколы могли опознать меня как Лэты Елагина. Мы прошлись по узенькой улочке с однотипными лавками по обе стороны. И за этот короткий маршрут Дарвин мне уже начал не нравиться. Слишком много бездельников околачивалось возле дверей магазинов. Слишком многие из них провожали нас заинтересованными взглядами. Не нравится мне эти оборванцы. Эн тоже было не по себе. О, мы пришли. Над лавкой мигал символ молнии или электрического разряда, как бы намекая на ассортимент продаваемого товара. За прилавком, забитым батарейками, портативными реакторами и энергии, ячейками всех видов, форм и размеров, стоял улыбчивый принёк лет двадцати. Осмотрев наши ячейки, он сказал, что на полную их зарядку уйдёт три часа. "Мне столько ждать сире в порту не улыбалась, поэтому я спросил, есть ли вариант их обменять. Такая возможность существовала. Продавец предложил либо бывшие в употреблении по пятьсот, либо новые заряженные по 1000. Для меня выбор не стоял. Отправляться в пустыню с возможностью там застрять в мои планы не входило. Мне кажется, это дороговато, заметила Энн. Я ее понимал. По моим подсчетам, после такой покупки цифровой кошелек Н должен показать дно. Это не дороговато. Это пыль и тлен по сравнению с тем, зачем мы едем, успокоил я ее. Сомнения девушки были вполне ясны. Может, я и закопал сокровищные миллионы, но за века до моей кубышки мог добраться кто-нибудь другой. Я тоже такой вероятности не исключал, но в отличие от Н, я знал, насколько надёжен мой аварийный склад. Но вот с надёжностью моих сотоварищей всё оказалось сложнее. Возвращаясь в порт, я обнаружил, что вокруг три трициклов скопились какие-то незнакомые люди. "Так, наше чудо, по-моему, снова вляпалось", предположила Н. У меня были похожие предчувствия, но они не оправдались. Бушко продолжал стоять на часах с невозмутимым лицом, а вот наше чудо сидела на корточках вместе с тремя незнакомцами. Их окружил еще десяток зевак. Странно, но никто из них друг друга не бил и даже не оскорблял. Они играли в игру, которой, наверное, уже не одна тысяча лет. Какой-то мелкий шипздик метал карты перед Яном прямо на бетон. Ян, держа в руке шампур с жареной ящерицей в одной руке, другой водил по разложенным перед ним рубашками вверх картам. Мне все стало ясно с первого взгляда. Омеги — люди зависимые: от наркотиков, от развлечений, от азартных игр. Последние пользовались особой популярностью, и обычно омеги спускали на них деньги в казино. Но существовали и более примитивные варианты, такие как этот. Перед Яном лежало сразу десять карт. Как я понял, правила игры наипростейшие. Ему надо было просто угадать, где лежит нужное. Шанс один к десяти. Самоубийственный Ну, что задумался? подначивал Ян на мелкий виртлевой катала в яркой шелковой рубахе. «Отшельника найдешь, найдёшь богачом и Ставка один к двадцати!» «Кидай еще пять карт и давай один к тридцати!» — предложил Ян. "Ну, точно идиот. Причем идиот проигрывающий не свои собственные, а наши деньги". Я уже собрался вмешаться и прекратить этот цирк, но меня аккуратно прихватил за локоть Бушку, едва слышно прошептавший: "Не торопись. Дай сыграть". Каталог с, с земли карты перетасовал их и ловко раскидал перед Яном. «Отшельника ищи, ещё от радости плеши. Наличие у большинства мегомплантов практически исключало мошенничество с помощью ловкости рук. Улучшенные линзы способны различить практически любое движение, но сильно напрягаться мелкому и не пришлось. Вероятность угадать у Яна была никакая. Сколько он поставил? спросил я. Всё. Всё? при этом Ян был спокоен, как молящийся монах. Влезать в аферу было чревато разборками с портовой шушерой. Я поднял голову, оглядываясь. Ага, вот и силовая поддержка. Не особо скрываясь, поодаль, заложив руки за спину, стояла группа из пятерыл с выкрашенными в оранжевый цвет волосами. Бойцы все как один были одеты в свободные черные куртки, любители держать стволы за поясом. Да и стояли они в плотную линеечку. Так что срезать их можно было одной короткой очередью. Начинать стрельбу в порту плохая идея. Законы на стороне Каталы. Он же не под дулом пистолета заставил Яна играть. Свидетелей из случайных зевак масса, да и видеонаблюдение подтвердит. За проигрыш Ян Карцером не отделается. Я его тупо брошу в Дарвине и пусть выживает, как хочет. Любитель азартно просадить деньги с выбором карты не торопился. Свободный от игуаны рукой он касался то одной карты, то другой, потом задумчиво проводил пальцами по губам. Головой думать надо, а сердцем искать, приободрил его катала. У Яна и так с логикой проблемы. А если уж к проблеме выбора он подключит свою интуицию? Ян поднял карту и перевернул ее. Откусил большой кусок игуаны, проживал и проглотил. Деньги скидывай, Я не знаю, как выглядит карта отшельник но по реакции Каталы я понял, что Ян каким-то невообразимым образом открыл именно её. Ха, молодец! Поздравляю! Катала с заискивающей улыбкой начал пятиться назад. Эй, я денег на своём счёте не вижу. Оживилось силовое прикрытие обманщика. Парни в чёрных куртках в развалочку двинулись к нам. Откуда-то сверху раздался свист. Как и когда Н выскользнула из толпы и успела вскарабкаться на штабель контейнеров, я заметить не успел. Теперь же девушка стояла наверху и недвусмысленно целилась прямо в толпу бандитов. Мы с Бошкой тоже скинули с плеч винтовки, Причем я отметил, как профессионально это сделал Теодор. У меня до сих пор на счету не брякнуло, напомнил Ян, лениво вставая. И как бы невзначай притрагиваясь к винтовке. Катала затравленно посмотрел сначала на него, потом на нас. Чаша весов закона в данном случае качнулась в нашу сторону. Сделка есть сделка, и никто его не освобождал от ее выполнения. "Подавись", «Подавись шикнул Катало и, развернувшись, зашагал прочь. Я посмотрел на Яна. Тот довольно кивнул. "Перевели, мол. Дождавшись, пока зеваки разбредутся, я решил устроить разборки с доблестными охранничками. Ладно, этот отбитый от мороза, к которому бесполезно мозги вправлять на место, но ты-то как это допустил?" Напустился я на Бушку. Тот откинул забрало шлема так, чтобы была видна его безмятежная улыбка. "Я, знаешь ли, работу свою привык выполнять добросовестно. Ага, я вижу. Зла на вас не хватает, на секунду нельзя одних оставить. Здесь вам не ваша платформа, здесь мир хищников и травоядных". Замешкался на минуту. "Тебя сожрали. Почему мы сэн должны с вами нянчиться постоянно?" "Так я и хочу рассказать про платформу. Я изучил досконально и помню все медицинские карты своих пациентов. И про особенность Яна тоже. У него особенность есть. Люди все особенные и уникальные. Начал Бушко, и я подумал, что его сейчас снесет на какую-нибудь человеколюбивую чушь. Тем более пациенты с ошибками в церебралах. Наш Ян случай необычный. Погоди, может, сам расскажешь? С Яна мигом слетел победоносный вид. Я по специализации биохимик. Ян поднял бровь в ушку. Я должен быть биохимиком. Ян с большим нажимом произнес Теодор. Биохимик, да к чертовой матери. Я должен был стать дегустатором еды, Причем еды для домашних животных. В смысле? У Успустившийся с контейнеров вн от удивления и отворилась челюсть. А что, думаешь, животные не хотят вкусно кушать? Кто-то же должен пробовать их еду. Ведь кошки, собаки и хомяки не могут сказать, вкусно им, или они от голодухи корм едят. Н прыснула от смеха. Набрось. И что пошло не так с твоей благородной миссией? Вот что ты ржушь? Я хоть раз смеялся над тем, что ты врать не можешь. Было заметно, что я на слова Н сильно зацепили. У меня произошел сбой вместо тысяч оттенков вкуса я стал чувствовать подробнейший химический состав блюд. Не остроту, горечь или сладость с ароматом, а процентное содержание углерода, кислот и долбанного селена, к примеру. Вау! Талант! Искренне восхитилась Нэн. Издеваешься? насупился Ян. Так, потом будете отношения выяснять. Я хотел выехать из порта, да и из Дарвина в целом как можно быстрее. Нельзя задирать местных бандитов. И надеется, что они не пришлют пламенный привет. А нас всего четверо. Кратко поясни, как ты трюк с картой проделал. Коснулся отшельника, когда он мне карты показывал. Ян продемонстрировал свою заляпанную жиром пятерню. А потом я просто пробовал карты на вкус. Я вспомнил, как он касался карт, а потом прикасался к губам. Я красавчик. Ты придурок", огорчил я Яна. "Ты заработал тысячи" о поставил под угрозу операцию, которая принесёт нам миллионы. Прыгаем на Скоробеев. По дороге из города нас никто не пытался остановить или задержать. Я помнил эту местность как невзрачную ржавую полупустыню с редкими сухими кустами. Однако кое-что всё-таки с того момента поменялось. В пустыне появилась растительность, правда, не естественного, а техногенного происхождения. Над песком метров на тридцать возвышались гигантские цветы с рамбическими пластинами лепестками. Глаз их плавного движения не улавливал, но цветы медленно вращали своими головками, следя за солнцем, от рассвета до заката. Несмотря на этот вроде бы совсем незаметный труд, его результаты были весьма впечатляющими. Из мачты, торчавшей посреди этого поля ромашек, выстрелила и унеслась в сторону Дарвина рукотворная молния. Поле было огромным. По местности, исчерченной странными, геометрически четкими тенями, мы ехали более двух часов. Такая громадная станция, скорее всего, и всю Австралию обеспечивала, и даже продавала излишки энергии куда-то на сторону. В мою время этого не было, сказал я, когда Энн в очередной раз дёрнулась от разряда молнии и последовавшего за ним громового удара. Она ехала на передовом скорабее вместе со мной, крепко ухватив меня за талию. На втором трицикле катили бошку с яном. У Теодора внезапно оказался установленным плант для управления транспортом. На мой вопрос, на наконец нужен Хаймеду, Бушко ответил, что до платформы он служил в АЭК, африканском экспедиционном корпусе. Корпус был одним из крупнейших подразделений наемников, причем воевали там и врачи. Так что неудивительно, что Бушку был полон сюрпризов. А ты уверен, что и закладка твоя сохранилась? Уверен, ответил я, немного покривив душой. Окружающую пустыню за время моего отсутствия перелопатили основательно. Ландшафтные архитекторы могли добраться и до выбранного мною укромного места. Хотя укромным его можно назвать с большой натяжкой. Эрс-рок, или как его именовали местные аборигены, считавшие его священным, Улуру. Может этот нарост из охристого песчаника на просторах пустыни на самом деле создали боги, но по моему мнению, это были боги-дети, ибо торчащий посреди пустынной местности холм больше всего напоминал песочный кулич. Кулич этот подвергался постоянным перепадам температур и эрозии, поэтому бока его были покрыты глубокими трещинами и впадинами. Возле одной из них я и остановил скорабия. Видишь? Уцелила моя заначка. Я спрыгнул с трицикла в пыль. Это всё? Твой схрон? Недоумение Н можно было понять. Улуру в длину достигал 4 километров. Ты меня переоцениваешь. Я же всё-таки не альфа. Хей! махнул я рукой подъехавшему скорабию. Нам сюда. Я провел за собой соратников в трещину, в которой с трудом могли разойтись два человека. Тупик, констатировал очевидный факт Ян, когда мы уперлись в непроходимую стену песчаника. Что теперь делать? Раздвигать горизонты доступного? сказал я и уперся ногами и спиной в стены. Да ты шутишь, не поверила в мои намерения Эн. Почему? Что ты ожидала увидеть? Биометрический сканер? «Ну так у меня тело другое. К тому же, любую электронную систему можно взломать, защиту обойти. Но кому в голову придёт раздвигать ущелье? Но один я не справлюсь. Раньше у меня было тело на порядок сильнее. Так что приступаем к работе. Помощнички мои удивились, но в стену руками ногами уперлись. Собрались, надавили и раз! И два! командовал я, глядя на пыхтящего от натуги Яна. Может, пора заканчивать цирк? Альте не понравилось, как я издеваюсь над товарищами. Ничего. Пусть привыкают, что в этом мире всё даётся тяжким трудом. Когда наиграешься, скажи, чтобы я сигнал отправила. «Да Ты же!» — уже, смилостивился я. Альта из Церебрала отправила сигнал с умопомрачительным кодом. Его принял небольшой приборчик, пославший сигнал на массивную пластину из металла, обладающего свойством памяти материала. Пластина выпрямилась. По ущелью прокатился страшный грохот. Отлично! Всем спасибо за работу. Добро пожаловать в пещеру сокровищ. Конец книги. Текст читал Максим Волтавский